Как же я волновался, согласившись на обмен. Надо было отсыпать махорки достаточно, чтобы и не вызвать нарекания, но и каждой лишней крупинке было жалко. И я добавлял снова, отсыпал, прикидывал, но, подбираясь по нарам к щели с пакетиком махорки, я испытывал чувство обуревавшие почтмейстера с письмом Хлестаков в руке. Мерещилась ложка сахарного песка, подсластившая кипяток, и страшно было, вдруг обманут. договоренности, я должен был отдать свой товар первым. И, разумеется, меня обманули. К отчаянию моему по поводу пропажи ценной махры примешивалась обида, на дули как новичка желторотого фраера. Мне-то пора было знать, с кем имею дело. Не такое же ли отребье обирало на этапах, отнимало у слабых пайки? Я понимал, что уже Не умею четко вести свою линию, распознавать надвигающиеся. Ведь и я у щели проторчал бесконечно, все веря, что за словами «сейчас завертываем», проследует и передача, пока меня не заставили просунуть пальцы как можно дальше, обдирая их от дерева. «Да — добери же! Вот он! Еще чуть-чуть просунь! И не огрели чудовищной сальностью. не скоро пришел я в себя после пережитого потрясения. Потом со мной был разыгран другой фарс, но уже не ворами, а следователем. Ко мне в камеру втолкнули человека, сопроводив его появление мизансцены за версту, отдававшей чекистской режиссурой. Новый сокамерник, юрки человечек с мелкими чертами, неумного, лживого лица с убегающим взглядом, на весь изолятор материл какого-то партийного секретаря, преследующего его, зараскулаченного отца, поносил порядки, взывал ко мне, где у советской власти справедливость. Я каменно молчал. Улегшись на нары, он стал тоже повторять монологом, изредка вызывая меня на ответы. Закрыв глаза, я притворился спящим. Когда внесли обеденные миски с баландой, он набросился на еду, притворившись осатанелом от голода, но ел и лениво, и посуду Отставил, неслив последнюю капельку в ложку. Почти сразу после обеда дежурный вызвал его на допрос, хотя конвоир с улицы не заходил. В изоляторе всякий звук прослушивался с одного конца в другой. И когда этого молодца снова ввели в камеру, я спросил его в упор. Ну как? Сытно покормили. Должно быть, еще два дня прожил я с наседкой. Потом его убрали, и от затеи состряпать камерное дело, видимо, отказались. Там подбирали под меня ключи, искали, из чего слепить мало маломальски приглаженный повод для обвинения. Но все это, как я говорил, не занимало воображение, скользило по мне, глубоко не задевая. Как раз тогда стала одолевать другая забота. К голоданию прибавился холод. В камере не было печи, в неконопаченные стены и щели пола дуло, а на дворе стоял октябрь, уже выпал снег, и согреться почти не удавалось. Но тут, должно быть, в начале ноября меня перевели в общую камеру, куда входило обмазанное глиной зеркало печи. Топили, правда, редко и плохо, но немного тепла печь давала. Прижавшись к ней спиной, мы простаивали так подолгу, пока держали ноги. Сморившихся тотчас подменяли другие, очередь тут не приводилась весь день. И нередко возникали ссоры, даже драки из-за места. Эта камера сделалась на долгие месяцы тем тесным, придавившим меня мирком, за пределы которого уже не вырывалось ущербное, гаснущее сознание. Ближе к полудню понемногу стихают напряженные разговоры о разных блюдах, преимущественно сытных деревенских яствах, приготовленных в русской печи, с великим обилием мяса, сала, щедро политых сметаной и растопленным маслом яствах, накладываем их горой в просторные миски тазы. Идут на убыль сводящие с ума воспоминания о том, кому, поскольку раз в день и чего приходилось есть там, на воле, вдвойне недоступной для этого полутора десятка человек, не только заключенных в лагерь, но еще и запертых в изоляторе. Никто не замечает, как перестали спорить о разносолах и угощениях, от одного перечисления которых всех лихорадило, и съехали на простой черный хлеб. ты Русский ржаной хлеб-батюшка, ты — сытный, пахучий, увесистый мужицкий каравай, с нижней коркой, обсыпанной прижаренной мукой и глянцевой верхней. Да и ты, городской формовой кирпичик с пахнущими подсолнечным маслом боками, вы одни день и ночь мерещитесь и снитесь нам неотступно. Буду ли я? Боже мой, держать когда-нибудь в руке ломоть ржаного хлеба или отрезать от целого каравая большие доли и поедая их